ослабит наши ряды в странах рассеяния. Я с такими мотивами не согласен. И прямо говорю, что хотелось бы увидеть побольше единоверцев добровольного из наших стран в Израиле. Ну и пока все равно все отъезды еще расследуются с делом, нужно, чтобы все евреи не израильны, понимают, что дело в конце концов не в паспорте или осуществляют себя гражданами еврейского государства в таком случае не обязанности. А, может, такой брак. Прах мне и так хватает. Вас не беспокоит, что двойное гражданство порождает в человеке двойственность, даже две души? Философия, наоборот. Когда надо действовать на двух фронтах, у человека прибавляется сил. Конечно, если это сильный человек. С то жением из ваших стран и социалистических, вы зря не прилагают люди несильные. А требование у каждого колоссальное, как мы думаем, дайте ему то же самое, что он имел там. И сколько ни долбите ему, не хочет понять, что служащий в Израиле обеспечен по горло. И адвокатами, и банковскими работниками, и всяким начальством. Значит, никто на своей шее кровится, служба похуже. Хотя и протестуют, жалуются, непатриотично выражаются, Выдумаю, многие из них неверующие. Да, неверие — корень зла. Иначе не ставили бы они собственные интересы выше идеалов всего еврейства. Всего, в будущем всего. А пока Израилю нужны патриоты, которые даже смерти не боятся, а не Олим со стаболячками каждой. Попробуют израильской жизни поморщиться и уезжают. Таких ярдимм, Тер в исключении, я называю дменниками, не иначе. Клинический Георгин, еврей тебеглец. И снова из среды олим с запада, от них мало пользы и там, на родине предков, где они становятся только израильтянами, и здесь, где они могут пользоваться двойным гражданством. Темы литературные и прочие. После таких человеконенавистнических откровений Продолжать по лирику с Брахмендом о двойном гражданстве было, естественно, бесполезно. И я только повторил ему слова, услышанные мной от приказчика магазина Морриса Фельдштейна в Вене на Кернерштратце. «Двойное гражданство, а тройного они не хотят». Я вам скажу, как говорится, в записках камевояжора у Шелома Лейхема. С одной, извините за выражение, «Двойное гражданство, а тройного они не хотят». На две ярмарки сразу не ездят. Шелом-Алейхин не любил еврейский народ. Неожиданно поморщился коммерсант. Не будем о нем говорить. Его сатиры давали и дают пищу антисемитам. Не сразу придя в себя от такого парадокса, я заметил, что если стать на вашу точку зрения, то Гоголь не любил русский народ, а Деккенс — английский. Брахфельд остался к этим именам сомнений равнодушным, как и к имени Горького, когда я сослался на высокую оценку, которую Алексей Максимович дал творчеству Шалома Лейхима. Пытался я заговорить о таких известных еврейских писателях, как Ицхок Лейбуш Перец, Менделе Мойхерс Форим, Давид Бергельсон, однако разговор на литературные темы у нас не получился. Брахфельд прислепнул таким образом. Я читаю еврейскую художественную литературу не часто, но верю своим детям, что начинается она с современных писателей Израиля. И назвал имена, честно говоря, неведомые мне. Вслед за этим Брахфельд оживленно заговорил об Уврите. Это меня не удивило. Я и до того имел возможность убедиться, как все сионистские лидеры, вся сионистская печать, особенно усердно именно та, что издается на любых других языках, подчеркивают, что наслаждение этого культового, древнекнижного, не привившегося среди евреев языка является важным пропагандистским и организационным средством объединения разноязычного еврейства. Особенно рьяно ратуют за еврит правые сионистские и клирикально-реакционные партии, придерживающиеся религиозных догм. Это вполне понятно. Все иудейские религиозные книги, вплоть до самых обиходных молитвенников, написаны на иврите,